Глава 33. «Нет, ребятки, никого мы сюда приводить не будем». У входа в зал стоял Кузьма. Одной рукой он прижимал к себе ингу, зажимая ее широкой ладонью рот так, что под коричневой татуированной пятерней были видны лишь огромные перепуганные глаза. А второй... «Брось пушечку, старшина, брось!» ласково журчал голос старого гладиатора. Не ровен час в щенка своего попадешь. Кляня себя за доверчивость, Игорь положил автомат на пол и оттолкнул его ногой в сторону. «Вот, молодец! И остальное сложи аккуратненько, и шпажонку не забудь. Знаем мы, как ты с этой железякой обращаешься. Братец твой пустой?» «Пустой. Отпусти женщину, Кузьма, поговорим». «Ничего, потерпит. Так поговорим». «Чего ты хочешь?» «Чего?» Кузьма опять пьяно хихикнул и шевельнул стволом автомата пеленку, прикрывающую лицо спящего малыша. «Всего? Вы, братцы, сейчас мне все объясните. И как двери эти открывать-закрывать, и все остальное». «Зачем это тебе?» «Пожить хочу спокойно на старости лет, вот зачем. А то 25 лет уже живу, как собака». Ни дома, ни бабы путевой, даже пожрать толком нельзя. А тут говоришь и жрачки полно, и выпивки, и не побеспокоит никто. А бабы? Поделим бабу, а старшина? Ты допустим почетным дням будешь ее жарить, я по нечетным. А братик твой придурочный не в счет. Ну давай, старшина, кинься на меня, кинься, чтобы я с чистой совестью тебе в брюхо пулю всадить мог. Игорь действительно готов был броситься на оборотня, но Антон удержал его. «Ты же видишь, что он тебя провоцирует». «Правильно, провоцирую!» Кузьма растягивал рот в щербатые улыбки, но глаза у него были совсем невеселыми. В глазах гладиатора стоял страх. «Врешь ты все, Кузьма!» Князев-старший держался за какую-то скобу на металлическом щитке, вделанном в плексиглаз окрашенную в красный тревожный цвет. «Тебе ж бутылки водки за глаза хватило. Что ты тут один будешь делать? Через неделю сбрендишь и чертиков зеленых ловить по углам будешь. Скажи честно, тебе приказали с нами пойти?» Глаза гладиатора заметались, и улыбка чуть поблекла. Но он по-прежнему продолжал крепко держать Ингу со спящим ребенком на руках. «Ха, догадливый какой!» протянул он. «Умница прямо!» «Ты ведь сам раскололся, Антоша, когда тебя мозголомы лонисты принялись крутить. Не помнишь? Куда тебе хлюпику против силы?» «Это правда?» — повернулся Игорь к брату. «Правда, сник тот. Я уж не знаю, гипноз это был или что, но про то, как открыть дверь, они от меня ничего не узнали. Вернее, половину только, про карточку». А код я им не сказал. Вернее, переврал. Это легко было. Ты же помнишь, как я эту считалочку в детстве ненавидел. Вот и придумывал всякие свои варианты. Антон помолчал, задумчиво покачивая красную ручку. Да и прорваться сюда без сопровождающего слабо им оказалось. Ты сам знаешь. Ведь не к Первомайской отряд лонистый ты вел. Я сразу понял. А сюда? Что им на Первомайской делать? У покойного главаря Черкизона с батей любовь с интересом была. Да и другие пути туда есть, обходные. А институт такой пирожок, пальчики оближешь. Не терпелось Михаил Сергеевичу все своими глазами увидеть. Но сюда теперь обычному человеку не пройти. Твари считают эту территорию своим логовом и охраняют до последнего. А как же Балагур с Федотовым? Это давно было. Твари тогда еще не дошли до нынешнего градуса ненависти к человеку. Сейчас они не рискнули бы. Ты же сам рассказывал, с каким конвоем тебя до партизанской доставили. И то одного потеряли. Э, братцы-кролики!» – подал голос забытый Кузьма. «Хватит болтать! У меня уж палец устал на спусковом крючке. Давайте решать, что делать будем». «Что делать?» вздохнул Антон. «А что тут решать? Все уже решено». Он потянул красную ручку вниз, как стоп-кран в вагоне, и тут же пахнуло отвратительным спрадом, от которого у всех запершило в горле и заслезились глаза, замигали красные огни и оглушительно взвыло, разбудив малыша, присоединившего к ней свой тоненький голосок сирена. «Стой!» — истошно завопил Кузьма, запоздала, сообразив, что что-то пошло не по плану. «Стой! Закрой!» Но было поздно. Целая секция толстенной стеклянной стены, роняя с нижней кромки комья присохшей грязи, медленно, но неумолимо ползла вверх, открывая изолированную доселе от остальной части зала вольеру. Тварь словно только этого и ждала, взвыв на высокой ноте. Она ужом ввинтилась в узкую щель под стеной, не дожидаясь, когда та остановится. При ее субтильной, на первый взгляд, комплекции это оказалось очень просто. А в следующий момент она уже прыгнула, бросив вперед все свои полторы сотни килограммов мышц, когтей и зубов. Инга потеряла сознание при первом акте этой трагедии, повиснув всем своим весом на руке запаниковавшего Кузьмы. И тот, разрываясь между противоречивыми желаниями, все же выбрал оборону, бросив свою жертву. Он был молодцом, этот Кузьма, отличным служакой когда-то. Он даже успел выпустить из автомата очередь и даже попасть в тварь, сбив ее на пол. Но на этом его везение кончилось. Автомат выплюнул еще несколько пуль и его заклинило. Матерясь, Кузьма дергал рукоять затвора, пытаясь выбросить роковой патрон, когда окровавленная тварь вскочила на ноги и без подготовки, как пружина, взвилась в воздух. Душераздирающий вопль, казалось, заглушил сирену. «Хорошо, что Инга без сознания», — подумал Игорь. Стараясь не глядеть в ту сторону, откуда доносился хруст костей, он потянулся за автоматом. Но Антона опередил его. Без оружия наступил он ногой на ствол, не давая брату поднять калашников с пола. Она тебя не тронет. И Князев-младший опустил автомат, про себя заклиная тварь успокоиться. Закрыл глаза, стараясь представить себе ее. Потом открыл. И чуть не заорала от ужаса. Тварь стояла над ингой, по-прежнему лежавшей без сознания. Вернее, При падении неумело свернутые пеленки рассыпались, и голенький теперь Игорек лежал на спинке, гугукая и беззубо улыбаясь кошмарной кровавленной морде, нависшей над ним. Одного лишь движения страшных челюстей было достаточно, чтобы животное перекусило младенца пополам. Но оно медлило, разглядывая невиданное ранее зрелище. «Все пропало!» – простонал про себя мужчина. «Что же делать? Я не успею!» Тихо! Едва слышно прошелестел Антон, кладя руку ему на плечо. «Смотри!» И Игорь замер. Тварь, высунув длинный розовый язык, осторожно лизнула человеческого детеныша. «Это ведь твой сын!» — улыбнулся брат, когда тварь убралась обратно в вольер зализывать раны. Стекло опустилось, а сирена стихла. Это новый повелитель тварей.